Касаткина Юлии Ивановне Эйзенштейн 12. Милая Юлия Ивановна, давно вам не писала, так как все ждала, что вы ответите, а так как письма от вас не получала, то думала, что вам не до этого сейчас. Решила подождать. Да и у меня была кутерьма. Дальше расскажу. Вчера узнала, что человек, которому я во время болезни поручила отправить вам заказное, также несколько вырезок из журнала, уезжал, и это мое поручение не исполнил. Я была страшно возмущена, и хотя письмо устарело, просила все-таки немедленно его отправить. «Так что выходит, что вы не получали от меня ни строчки» и приписываете мое молчание, очевидно, очень глупой забывчивости. Примечание. Это письмо, надо думать, так и не было отправлено. Конец примечания. Как вы живете? От Сережи я знаю о вас очень немного. Было бы чудно вам выбраться в Москву хоть ненадолго. Правда? Ведь Сережа все лето будет работать над фильмом. Примечание. Речь идет о фильме «Стачка», съемки которого начались в конце июня 1924 года. Правда, 1 мая оператор Рылло производил документальную съемку первомайской демонстрации для эпилога картины. Смотрите об этом выше. Конец примечания. «У меня дома сейчас просторно. Все, кроме меня и отца, уехали на Кавказ и вы могли бы хорошо и удобно устроиться. Пишите мне свои планы по этому поводу. Вообще, я очень хочу знать, милая Юлия Ивановна, как вы живете во всех отношениях. Если у вас в Москву есть и будут какие-нибудь поручения и дела, пишите тоже, ведь Сережа очень занят, а я все очень старательно выполню. Я сейчас, кроме газет, Работаю много над иностранными языками. Танцую, езжу верхом. Так как мама и прислуга уехали, хозяйничаю, варю обед и тому подобное. Все успеваю, хотя нет свободной минутки. Должна вам сказать, что с Сережей мы видимся теперь гораздо чаще. Он приходит ко мне. Вообще я очень счастлива, что он больше со мной. С Верочкой все кончено. Но тут ничего не может быть больше. Вы поймете. Он относится ко мне так же, как прежде, только внимательнее и лучше. А я... Вы понимаете. Его работа по съемке очень нервная, утомительная и требующая огромного напряжения. Иногда, например, вчера. Съемка началась в 6 часов утра и до вечера под палящим солнцем. А если солнца нет, снимать нельзя, это еще хуже. Утешение то, что, очевидно, фильма выйдет очень удачной и интересной. И такой работы еще два 3 месяца. Сереже и сейчас выглядит неважно, и отдыхать некогда. Хочу его уговорить поехать хоть на два дня куда-нибудь под Москву. Но мало надеюсь на успех. Сейчас надо кончать. «Дорогая Юлия Ивановна, пишите, я буду очень рада. Пока привет, крепко целую. Ваша Агния Касаткина». Примечание. В письме от 7 июля 1924 года Юлия Ивановна Эйзенштейн писала сыну. «Сегодня я получила письмо ее от Агнии, в котором она приглашает меня погостить у нее». Я ей за это благодарна и с удовольствием приеду, как только приведу здесь дела в порядок, так как у меня порядочно накопилось долгов. Я очень рада, что ты заходишь к Агнии. Она славная девочка и так искренне любит тебя. Она пишет, что ты неважно выглядишь. Наверное, при такой затрате сил еще и скверно питаешься. Агния пишет, что фильма, по-видимому, выйдет интересный. Дай-то Бог тебе успеха на новом пути. Опись первая, единица хранения 2271, листы 18-й оборотный, 25-й, 25-й оборотный, 26-й оборотный. Необходимо добавить, что листы письма в архиве разрознены. Их порядок следующий. Листы 18-й, 18-й оборотный. 25-й, 26-й оборотный. Конец примечания. Москва, Новинской 32, квартира номер 22. 1 июля 24 года. Агнии Касаткиной. Опись 1, единица хранения 3048, листы 1, 2. 13. -е. 4 июля 1924 года. «Милая Юлия Ивановна, третьего дня отправила вам письмо и после деньги от Сережи. Он у меня был вчера, очень расстроенный, что его помощники ленятся и плохо ему помогают». Ругал их последними словами. Примечание. Трудно сказать, о ком идет речь. Ассистентами режиссера в титрах значится Александров, Кравчуновский и Левшин. Следует добавить, что трения на всем протяжении работы над фильмом у Эйзенштейна были сплетневым со автором сценария. Конец примечания Дни стоят жаркие, и фильма работается вовсю. Сережа сплошь до да рядом делает такие глупости, что работает с 8 утра и до вечера без перерыва и обеда, и вечером еле жив. Я его здорово ругала за эту несознательность. Кстати, мы поспорили. Сережа говорит, что если он вас очень попросит, вы покажете ему мои письма, а я говорю, что нет. Кто прав? Милая Юлия Ивановна, во-первых, почему в письме вы называете меня так торжественно, по имени Отчеству? Во-вторых, вы спрашиваете, приехать ли вам прямо ко мне? «По-моему, да. И чем скорее, конечно, тем лучше. Телеграфировать ли? Это было бы лучше, я бы вас встретила на вокзале. Телеграфировать кратко, что в такой-то день выезжаете, например, выезжаю двадцатого, и это все. На Винской, 32 два, Касаткину. Буду ждать. Сережа очень хочет вас видеть, только жалеет, что так занят сейчас и что вы будете с ним мало». «Итак, приезжайте скорее. Мы с Сережей очень ссоримся. Ненадолго. Из-за разных вещей. Ссоры сопровождаются дракой и рванием белья взаимно. Но Сережа во всем бывает виноват. Вчера он стащил у меня письма, и мы долго дрались из-за них. Потом, приобретя их окончательно, он выпрыгнул из окна» и, прочтя их, влез в окно по водосточной трубе. Я звала на помощь отца, но он окончательно на его стороне. И вообще было весело. Потом Сережа очень мило просил у меня прощения. «Ну, вот видите, какой он. Не знаю, придет ли сегодня, но хотел, если будет свободен. Да, он мне всегда говорит, что я на него почти не действую, а что Вера вначале порядочно даже действовала». Я отвечаю, что он на меня тоже не действует, но это неправда. Он вам вчера хотел написать длинное обстоятельное письмо. Примечание. Речь идет о письме Сергея Михайловича Эйзенштейна, матери, от 3 июля 1924 года. Оно опубликовано, однако, с ошибочной датировкой. 3 июня 1924 года. «Смотрите, Забродин». Страница 237 При публикации нам не удалось понять первую фразу письма сына. Сейчас получил твое последнее письмо. Теперь предоставляется возможность ее объяснить. 1 июля 1924 года Юлия Ивановна, три месяца не получавшая от сына ни строчки, патетически восклицала. «Что сделалось с тобою? Кто изменил твою душу, твою порядочность?» Итак, прощай, мой Роруся, на тот случай, если не получу твоего письма. Опись первая, единица хранения, 2271, лист 13. Конец примечания. Сегодня спрошу, написал ли. Еще. Сережа ругает меня за то, что я моюсь мылом Ралле, Правда, ужасно придирается. Ох, милая Юлия Ивановна, вы поймете, как я люблю этого противного, милого, дорогого, единственного св... -точка. Я не верю в то, что он меня когда-то полюбит, и это очень тяжело. Он просто так. Ну, пока. Крепко-крепко вас целую. Жду, очень жду вас. Ваша огния Ка. 4 СИК сентября 24 года Примечание Можно предположить, что получив именно это письмо, Юлия Ивановна написала сыну 8 июля об Агнии: Из рассказов Агнии я узнала, как грустно ты встретил Новый год, и с тех пор меня всегда точит мысль о том, Что не всегда-то у тебя сладко в душе. И мне это очень грустно. Так хотелось бы облегчить тебе такие минуты. Ну, может быть, в этом отношении тебе поможет твой молодой друг Агния. Она так искренне пишет, что счастлива, что ваши отношения приняли опять дружеский характер. А мне всякой милкому искренне мил мой мальчонок. Целую, детка, тебя. По-моему, Агния очень миленькая. Такая чистенькая, аккуратная. А когда спит, то мордочка совсем детская. И вместе с тем, сколько она работает. Молодец, девочка. Опись первая. Единица хранения 2271. Листы 21. Оборотный 22. -й. Конец примечания. Москва. Опись первая. Единица хранения 3048. Листы 4, пятый, оборотный. Конец примечания. 14. 25 июля 1924 года. Дорогая Юлия Ивановна, сегодня приехала, уезжала к знакомым на три дня на дачу и получила ваше письмо. Очень-очень рада. Теперь буду вам писать часто-часто. У меня такая тоска, такое мрачное состояние. Живу по-прежнему, в газетах работаю мало, так как много времени занимает хозяйство отца и верховая езда и тому подобное. Сережа на днях должен вернуться из Коломны, куда он поехал. Он вам писал? Для проведения съемок со всем своим коллективом. Примечание. О том, что первый рабочий театр пролеткульта выехал в Коломну на гастроли и для съемок эпизодов фильма «Стачка», сообщалось в газете «Известия» 1924 год, 18 июля. Там же говорилось, что на Коломенском машиностроительном заводе был снят митинг с участием Троцкого. Это произошло 12 июля. Правда, 1924 год, 17 июля. Конец примечания. По его словам, от исхода этой работы зависит очень многое. Я очень волнуюсь, так как масса внешних препятствий должны мешать работе, особенно плохая погода. Но, по сведениям, которое удалось получить в Госкино, они там сделали очень много и хорошо. Я очень просила Сережу Написать хоть два слова по этому поводу, но это безнадежно. Вы знаете, он сам измотался и воображаю, как напряженно и нервно сейчас работает. Последние дни перед отъездом он выглядел заметно лучше, не было синяков под глазами, хорошо загорел, он такой красивый и говорит, что это от того, что хорошо поработал. Последнее время мы виделись часто. В свободные вечера он заходил и был подолгу. Бедный он так уставал, что еле-еле держался на ногах. Последние два раза я его даже не отпустила, уложила в кроватку. Я не дождусь, когда он приедет. Пусть он не так относится, но без него совсем такая тоска. Просто невозможно. Правда? Он смеется. Говорит, что я его считаю неотразимым. Но ведь вы же знаете, какой он замечательный, чудный во всех отношениях. Ему это говорить нельзя, а то он будет издеваться. Да и я не способна объясниться в любви. Но я очень рада, что имею возможность, потому что вы такая чуткая, сказать это вам. На днях он приедет, и я много-много напишу вам обо всем. Сережа хочет, как только приедет ездить верхом и танцевать. Это хорошо. Надо же, правда, немного отвлечься от одного и того же. Милая Юлия Ивановна, как хорошо бы, чтобы вы приехали. Напишите подробнее ваши планы на этот счет. Вы знаете, уже три с половиной, а я хочу отправить письмо заказное до четырех. Примечание. Поскольку в конце письма говорится о форме отправления заказное, то сохранившийся конверт, опись 1, единица хранения 3948, лист 3, позволяет датировать его. На конверте есть помета «Заказное», штамп отправления «Москва», 25 июля 2024 года. Конец примечания. На днях напишу подробно и много. Жду от вас письма. Крепко целую, любящая вас Агния Касаткина, Опись 1 Единица Хранения 3045, листы 6, 7 15, после 25 июля до начала августа 1924 года. Милая Юлия Ивановна, я сегодня буду писать вам Невероятные глупости, которые вы мне простите. Во-первых, я обещала Сереже, что пожалуюсь вам. Он мне. Ну, невероятно больно. Прокусил губы вчера. Как по-вашему это называется? Тяжелого состояния у меня почти нет. Но остальное надо рассказывать, писать очень сложно, да и ничего особенного. Вот новости. Фильма работается успешно. Сережа говорит, что в Коломне сделали много, несмотря на то, что погода подвела. Сережа начал ездить верхом и сразу же наложил всем своим классным ездакам. Берейтер говорит, что у него исключительные способности, да и к чему у него их нет. Я тоже часто езжу верхом. Кстати, меня Сережины пролеткультовцы очень обидели недавно по этому поводу, так как я за короткое время перегнала их в работе. Ну, да такая грязь, что писать не хочется. Расскажу потом. Наши домашние, мама и дети, еще не приехали. Приедут только через месяц. Моя мама спрашивает в письмах, приходит ли Сережа ко мне и как. Ну, что я могу написать? Мы с Сережей тот факт, что он приходит иногда, Прокусывает губу. Держим в строжайшем секрете, чтобы не давать повода милым сплетникам говорить гадости. Правильно, милая Юлия Ивановна, жду ответа еще на прежнее письмо, и на это. Очень-очень жду в Москву. Приезжайте просто ко мне. Да? Сейчас тороплюсь идти. Целую ваша Агния К. Опись первая. Единица хранения 3045, листы 8, 8 оборотный. Примечание. Письмо не датировано. Однако время, когда оно было написано, легко определить по контексту. После 25 июля следующее письмо логично датировать началом августа. Конец примечания.